Глава двадцать пятая Мы взмыли вверх и полетели туда, где, по словам Ная, были рудники и каменоломни. Лететь пришлось минут десять, прежде чем из-за облака прямо перед нами вынырнули в высокие холмы переработанной руды. Рядом стояли какие-то примитивные механизмы, которые крутили вручную. Справа стояла скала. рядом с которой лежали пластины ровного белого камня, которые, видимо, здесь добывали для строительства чего бы то ни было. Здесь никого нет, крикнула я, рассматривая землю внизу. Может быть, затаились в пещерах? Рамина нервно поёрзала на спине Леопса. Может быть, кивнул Най. Но маловероятно. Чем они в пещерах питаться будут? Там же ничего нет. Охранниками предположила ведьма. — А где именно содержались эти заключенные? — спросила я. — Там. — мотнул он головой в сторону небольшой поляны, что была слева от отвалов. Бараки по краю леса стояли, но сейчас не думаю, что они выстояли. Сразу же каменолом не должна была сопротивляться. Или их что-то отвлекло. — Или кто-то, — пробормотала я, узрев на месте бараков огромного... динозавра, что ли? Длинношея ее животное, размером с пятиэтажку, лежало, занимая всю поляну. И, кажется, этот кто-то мертв. — Это же Дархар, — сообщил мой муж. Но они же здесь вымерли несколько тысячелетий назад. — Видимо, не все, — покачала я головой и осторожно снизила самокат. Вокруг монстра лежали трупы, много трупов. Он всех убил. — Его тоже кто-то убил, — тихо сказал Най. Летим к каменоломне, осмотримся. Там нет хотя бы видимой опасности, и открытое пространство не даст никому подобраться к нам незаметно. Зато мы будем как на ладони, — проворчала я. Тем более, что кандалы, кажется, многие из себя сбросили. Это лучше, чем возвращаться к разрушенному особняку. Рамина похлопала огромного кота по шее. Летим к каменоломне. Приземлившись, мы спешились, и я прислонила самокат, К огромной каменной глыбе. Медленно обошла местный примитивные системы рычагов, которыми грузили эти самые камни и вздохнула. Сюда бы экскаватор на магической тяге, цены бы не было. Но как всё это дело протащить сюда? Никак, без ведома владыки. Потому что открыть сюда портал в земли тающего марока. Что-то не нравится мне всё это, пробормотала Рами, оглядываясь по сторонам. Вроде бы всё хорошо. но ощущение, что за нами наблюдают, не покидает. Тогда почему не нападают, нахмурилась я. Скорее всего, боятся. Най тоже разглядывала окрестности. Если бы ведьма с оборотнем были одни, то они бы давно напали. А так, мне репутация соответствующая, у тебя, кстати, тоже. Нас сильно боятся. Да ладно, отмахнулась я. Чего меня-то бояться? Рамина скептически на меня посмотрела. Затем вздохнула и достала из своего рюкзака что-то вроде мятой газеты, которую протянула мне. Первая страница вчерашний выпуск известила на меня. Я развернула местную газету под названием Голос Межмирья и с удивлением узрела свой портрет, который растерджировали сразу же после первого бала, где меня приняли в правящую семью. Заголовок рядом с портретом гласил: "Настолько ли чудовищная третья принцесса Межмирья?" Или всё же хуже. Не поняла, нахмурилась я. Там целая статья про тебя одну. Подруга громко фыркнула. Они и раньше писали про некоторые события, связанные с тобой, но после казни твоего папаши совсем разошлись. Я поджала губы и всё же решила прочитать, что это там про меня пишет главная газетёнка, которая распространяется на многие миры. Уважаемые читатели и любители нашей еженедельной газеты Мы всё же решили упорядочить для вас некоторые вещи, которые давно вызывают вопросы относительно самой загадочной принцессы наших миров, которая является женой самого наводящего жуть сына владыки. Итак, откуда же взялась принцесса Тамилана? Мы долго искали того, кто нам сможет рассказать об этом, и нашли. Наш источник решил не раскрывать себя, но многое поведал нашей редакции. Её высочество Томилана Таре Сан-Арн появилась на свет в поместье Арни и была в младенчестве обручена с принцем. Семья Сан-Арн является одной из самых преданных владыки семьи Межмирья, так что выбор принца никого не удивил. Затем принцесса была увезена в далёкий мир, чтобы защитить её от излишнего внимания прессы. Нам было очень больно об этом узнать. Но вступив в совершеннолетие, была вынуждена вернуться в наш мир, чтобы подтвердить брак с лордом Торе, который также является третьим принцем Межмирьи. Это я и так знала. Но кто-то позволил все так красиво обрисовать мое похищение дедушкой, и то, что мой папаша буквально продал меня замуж, что я дивы давалась, статья словно была призвана быть хвалебной. Принцесса предстала перед всеми нами на балу в ее честь, где, к сожалению, не было самого лорда. Но он продемонстрировал нам своё отношение к супруге на данном балу, где придворный художник запечатлил эту пару в самых нежных проявлениях чувств друг к другу. Не же шёл рисунок, на котором мы с Наием танцевали на балу. Господи, неужели я на него так починячему смотрела, хотя его взгляд тоже был очень говорящим. Может быть, художник перестарался. Но в Межмирье уже несколько месяцев ходят различные слухи про третью принцессу. Говорили, что она разрушила замок своего отца. Также сообщалось, что она снова приманила летающих мирунов по месту Арни. А ещё мы точно знаем, что при её руководстве лорд тогда временно отсутствовал в Межмирье. В главной академии произошли важные изменения. Магистры её очень уважают за силу духа и бесстрашное поведение. До нас дошли слухи, что принцесса мужественно вошла в одну комнату со случайно вызванным полудемоном, посадила его на цепь и увела в свой дом, где Марк сейчас и прислуживает. Знаете ли вы хоть одну женщину в наших мирах, которая могла поступить так же? А недавно рядом с принцессой появилась женщина Марк, которая неотступно следует за своей хозяйкой. Многие придворные Белого дворца подтвердили, что видели это своими глазами. И всё это она проворачивает даже без помощи супруга, так как тот привык убивать до того, как кто-то успеет ему хоть что-то объяснить. Принцесса Тамилана же оказалась ещё более жестокой. Она лишает неповиневшиеся существо свободы и воли в жизни. Более того, прокатившиеся в последнее время по Межмирью казни разных дворян также оказались её рук делом. Именно она раскрыла заговор против владыки, после чего и полетели головы. Ещё нам стало известно, что именно третья принцесса нашла невесту для второго принца, и теперь дело идёт к одной из самых пышных свадеб во всех мирах вместе взятых. Ледита Милана за очень непродолжительное время сумела до смерти запугать половину межмирья, вторую половину себя буквально влюбила. И если бы не слухи, что она смогла перепить в состязании с Лараей самого им... самого императора Маргов, выжить в дремучих лицах техномагического мира и подружиться с самой главной леди Серафимов, то у нас всех не сводила бы мышцы в ужасе от того, что у нас улыбкой может войти в любой дом, так как правящей семье дозволено все. Также редакция нашей газеты очень надеется, что и когда родится наследник лорда и леди Торре, всем мирам в этой части бесконечности не придется пожалеть о своем существовании. Они это серьезно? Я сунула газету в руки Наи и скривилась. Они монстра какого-то описали, а не меня. Это они ещё не знают о том, что мы с земли врачей привезли, что ты леди Ирфеста отдала маргам, что мастеров из Чистека переселила к феям. Начала загибать пальцы Рамина. Меньше знают, крепче спят. А информацию им слил кто-то из дворца. Задумчиво попинала я небольшой белый камушек. Приближённые владыки по его прямому приказу. Най отдал везме прочитанную газету. И зачем владыки делать из меня монстра? вкратчиво спросила я. Затем, чтобы тебе боялись так же, как меня. Хотя бояться после этой статьи совершенно точно будут больше, хмыкнул он. Так на нас никто не посмеет напасть. А если сделают это, то сами взёрнутся на первом же попавшемся дереве, если успеют. Кажется, вын эти статьи не читали. Рамина после негромкого мява Леопаса чуть присела, глядя в сторону рудников. Я тоже посмотрела туда и вытащила меч из сумки. К нам с отвала на всех парах неслись остатки тех самых заключённых, которые, видимо, успели сбежать от чудовища, убившего охрану. Сколько их тут? Оценила я масштабы бедствия. Най тоже вытащил меч. Улететь мы не успеем, так как нас любым камнем достанут. Слишком быстро и неожиданно они появились. «Две. Две с половиной тысячи», — ответил мне Най и стал так, чтобы отбить первую атаку. «Рами за спину кидаешься заклинаниями. Лео, дерись метрах в двух-трех от нас. Так ты нас не заденешь, но мы сможем помочь, если что», — быстро крикнула я и встала рядом с мужем. «Ветра нет. Попробуй позвать», — посмотрел он на меня, когда до нас оставалось метров сто. Я мысленно бросила клич и больше ничего сделать не успела, так как отброшенных в нас камней спас лишь щит, растянутый раминой. Это слегка задержало самих нападавших, так как камни отскочили и полетели обратно, создав нападавшим помехи и смешав ряды. А вот палки в их руках мне очень не нравились. От них пришлось уворачиваться так, чтобы не попало хотя бы по голове и крыльям, и отдавать инициативу мечу. Родовой артефакт рода Эн-Амдей делал взмахи, мастерски управляя моей рукой. Рубил быстро и четко, защищая хозяйку. Но их было много, очень. «Отходим к скале!» — крикнул Най, и мы начали тихонечко отступать, закрывая с собой рамину, швыряющуюся заклинаниями направо и налево. «Надо что-то придумать!» — рыкнула я, подскочив, крылья помогли, и обрушив меч на противника. Их слишком много. Можешь попытаться с ними поговорить», — съязвила Рамина, свалившая от трех каким-то хитрым заклинанием. Я в это время сражалась сразу с двумя нападавшими. «Томи, ласта!» Я не сразу поняла, почему мой муж замолчал. Буквально на секунду обернулась и едва в обморок не упала. Спас меня в этот момент меч, который дернул меня вперед, где отрубил голову наглому орку. решившему воспользоваться ситуацией. У меня же перед глазами стоял Най, в которую ему в грудь прилетела стрела. Ещё одна полетела в нашу сторону, но я её срубила мечом.